Галина Романова. Жизнь котова. Глава 1. Ей достался самый грустный кот. Вернее, не достался, а ей его достали, точнее, навязали. Был вечер, обычный самый одинокий вечер, которых за свою жизнь она пережила, страшно вспомнить сколько. Вернулась с работы с пакетом вкусной любимой еды. Рассовала всё по полкам. Часть оставила на столе, собираясь порезать, поперчить, посолить, заправить и съесть. Она ещё толком даже переодеться не успела, когда в дверь позвонили. То, что это сосед из квартиры напротив Толик Смирнов, сомнений не возникло ни на секунду. Только он мог так звонить. Точка-тире-точка. Точка". Пауза и снова. Точка-тире-точка. Точка". «Ну чего тебе, Толик?» Остала поинтересовалась Сони распахивает дверь, помахала ладонью перед лицом, поморщилась. Ты опять нажрался? Почему сразу нажрался? Соколова возмутился сосед и характерно качнулся. Роста в нём было по 2 м, и качался он всегда странно. Сначала надламывались колени, потом бёдра шли влево-вправо, следом талия ходила туда-сюда. Вступали плечи и завершала всё голова, мотаясь на длинной шее как на пружине. Признак был отвратительным. Толик надрался изрядно. Мы просто посидели с ребятами в баре. Принялся объясняться Толик. Одному парню присвоили майора, обмывали звёздочки. Меня пригласили как лучшего эксперта и просто отличного парня. Экспертом Толика и правда был, что называется, от бога. Мог в цветочной пыльце след преступника отыскать. Но вот отличным парнем тот Соня могла бы поспорить. И жена Толика, пока она у него ещё имелась, всегда жалела. А когда-то от Толика съехала, порадовалась за неё, хотя понимала, что не по-соседски это. Толика она знала лет 10, а то и больше. Жену его мельком видела в течение полутора лет. Но и того хватило, чтобы сделать вывод. Бедная она, бедная, всегда одинокая при живом муже, доброго слова не слышавше, поскольку Толик был либо отрезвым молчуном, либо пьяным. Это он с ней, своей соседкой, мог поболтать за жизнь, на всех остальных его не хватало. К слову, подобные привилегии лично она никогда не пользовалась, Толик её ей навязывал. «Вот как сейчас». «Так чего хотел Смирнов?» Не пряча раздражения, спросила Соня. У неё салат был приготовлен, пижама разложена на кровати, любимая книга в кресле на сложенном квадратом клетчатом пледе ждала. Всё, что ей хотелось именно этим вечером в пятницу — поужинать, принять душ, обернуться пледом и усесться с книгой в кресло. Плед был старым, ветхим и не спас бы от холода, ни при каком раскладе. Но она каждый вечер пятницы в него куталась, потому что он будил милые воспоминания, делал её жизнь уютной, милой, наполненной смыслом. Подарок мамы, которая с ней нетуже давно. И тут этот Смирнов. Зачем она открыла? Соколова, есть что пожрать? Вдруг задал то ли неожиданный вопрос. Вообще-то, он никогда не попрошайничал. Если нужна была ложка соли или сахара, всегда бежал в дежурный магазин на углу, не взирая на погоду, состояние, настроение и здоровье. Чего это ты вдруг спросил? озадачилась Соня, попрежнему не впуская его и придерживая на всякий случай нижний угол двери ногой в тапки. Кормить тебя не стану, и не проси. А я и не просил никогда. Неожиданно оскорбился Смирнов, сделавшись почти трезвым. И не себе, друзей твоих тоже кормить не буду, надула она губы. Вспомнилось, как Толик неоднократно пытался её сосватать своим разведённым коллегам, остро нуждающимся не в ней, нет, в домашней еде, чистых выглаженных рубашках и периодическом сексе, исключительно для здоровья. Она на него за это дулась, ругалась и не разговаривала, не открывала двери на его звонки. «Не в друзьях дело», — поднял длинный указательный палец с идеально чистым ногтем Смирнов. «Хотя, признаюсь, интерес к моей холостой соседке у них не угасает». То, что он назвал её холостой, а не одинокой, немного его извинило. «Бомжей тоже кормить не стану», — проворчала она, решив не сдаваться запросто. Я не про бомжей, а про котёнка. Лицо Толика надо признать вполне симпатичное, когда трезвое, жалосливо сморщилось. Его большое тело снова пошло волной. Он примёр к качелям и почти умер. Господи, что за ужасы ты мне тут рассказываешь? Вытаращилась на него Соня. Каким качелям? Почему примёрз? Кошки они же Соколова, ты такая бестылая. — возмутился сосед. — Битый час тебе объясняю. Котёнок почти умер. Кто-то его избил, он весь в крови. И примерз шерстью к железке на каруселях. Если ты его сейчас не заберёшь, не окажешь первой помощи, не покормишь и не согреешь, его не станет. Он помрёт. И сволочь Смирнов отчётливо всхлипнул. — Я не собиралась заводить котёнка Толя, — произнесла она неуверенно. целыми днями на работе. Я тоже, но ты приходишь раньше, по выходным всегда дома, а то я бы забрал его себе. Нет, Толя. Бедных маленьких котят очень много. Я не могу приютить всех сразу. Соня попыталась закрыть дверь, но его ботинок 44-го размера прочно встал между дверью и порогом. Он не собирался отступать. Давай так, Подумав и почесав аккуратно подстриженный затылок, произнёс сосед: "Он будет у нас с тобой на двоих. Когда надоест тебе или ты уедешь в командировку, останется у меня. Когда меня не будет дома, он у тебя". Идёт. Но вот чего ты мотаешь головой, Соколова? Чего сопротивляешься? У тебя же в юности был кот, твоя мама рассказывала, как тебе притащили его с улицы, и ты. Это была тайная кнопка. Он знал кот и плет. Когда мама не стало, Соня каждый вечер, закутавшись в тёплую клетчатую ткань, сажала кота на колени и тосковала. Она жаловалась ему, плакала, прижимала к себе с такой силой, что он принимался истошно вопить и спрыгивал на пол. Потом кот, видимо, надоело её утешать, и он сбежал. Думать о том, что он ушёл помирать куда-нибудь подальше, как это обычно делали все коты в мире, она не хотела. Ладно, сдалась она, устав выталкивать ботинок из-под своего порога. Жди, сейчас оденусь. Ножницы возьми, посоветовал Смирнов. Зачем? Будем отстригать шерсть, не с мясом же его отрывать от качелей. Вечер пятницы вышел непривычно хлопотным. Сначала она колдовалась ножницами у каруселей на детской площадке, отстригая примёрзшие волоски кошачьей шёрстки. Тут нарисовалась главная блюстительница порядка их двора и подняла шум. «Убирайте всю эту шерсть с каруселей!» — размахивала она руками в метре от них. «Завтра дети полезут, вымажутся все в этой кровище и в шерсти. И не разбрасывайте. Вот, возьмите пакетик». В пакетике, надо полагать, был для её собаки, которую она вывела погулять. Соня, поблагодарив, взяла, соскребла всё с карусели, собрала в пакет, сунула в карман, пока Смирнов кутал котёнка в свой шарф. У своей двери Соня протянула руки за котёнком, решительно встав на пути Толика. "Дальше я сама, Смирнов", сурово свела она брови. "Э, нет, Соколова, так не пойдёт. Кот у нас на двоих". «Ответственность общая. И вообще, что ты знаешь о том, как надо купать раненого зверя?» Он нагло вперся, сбросил огромные ботинки у порога, скинул ей на руки пуховик и с закутанным шарф-котёнком пошёл в её ванную. Выкупал, обтёр Сониным банным полотенцем, потащил на кухню. «Господи, Соколова, что ты жрёшь вообще?» Вытаращился Смирнов, перебирая упаковки с овощами, зеленью, обежиренным творогом, где мяса нет мяса. Я его почти не ем, призналась она нехотя. Ты веганиха? подозрительно сощурился Толик. Нет такого слова. Слова нет, а глупые бабы есть. Мясо надо употреблять в пищу, Соколова, это я тебе как эксперт говорю. Ну и чем ты станешь нас кормить, Сонька? Все её протесты, что его кормить она не нанималась, были отмечены. Ты офигела, что ли, вытаращил он на неё давно протрезвевшие глаза. У нас с тобой теперь одна зона ответственности. Мы почти семья. Знаешь что, угрожающе подняла она руку. Но ну, не в том смысле, что мы с тобой, а в том, что мы с ним. Его длинный указательный палец ткнул на котёнка. дремавшего в углу её кухонного диванчика. Потом Толик смешно сморщил лицо и прошептал: Соколова, ну дай уже чего-нибудь съесть, а то мы пришлось жарить Толику яичницу, а котёнку варить овсяную кашу с морковкой. Это сосед выдал рецепт. Также он предложил туалетный кошачий лоток и наполнитель для него. Бывшая жена покупала. Пояснил он, устраивая котёнку туалет в её прихожей. Всё, кота хотела завести или собаку, никак не могла определиться. Пока определялась, завела любовника и избавилась от меня. Соня недоверчиво промолчала. Она очень сочувствовала его бывшей жене и ни разу не замечала её в обществе посторонних мужчин, как и себя, в принципе. Отношений у неё не было уже 2 года, вообще никаких, даже ни к чему не обязывающих. 2 года назад бывший парень выставил её сумки за дверь, попросив больше никогда о себе не напоминать. Соня не напоминала и почти не переживала, даже научилась находить удовольствие в одиночестве. А теперь у неё завёлся кот. Жизнь точно поменялась и никогда не будет прежней. Кот это всё равно что ребёнок, который никогда не вырастет. Всё время будет маленьким и беспомощным. «А это кот или кошка?» Запоздала, поинтересовалась Соня, выпроваживая Толика через пару часов. «Кот, не сомневайся. Я всё рассмотрел, пока его купал». Покивал Смирнов перед тем, как уйти. «Завтра выходные, я вас навещу». О том, что такого уговора не было, напоминать было бессмысленно. Соня заперла дверь на все замки, взяла оставленный шарф Толика устроила из него котёнку-лежанку возле своей кровати и улеглась спать. Все её опасения, что котёнок загадит углы или будет пищать по ночам, или шипеть и царапаться, не оправдались. Он был тихим, аккуратным, ласковым и грустным. И всё время смотрел на неё так, что ей самой хотелось расплакаться. «Как же я ставлю тебя, малыш!» Она назвала его так. Уйду на работу, а ты один весь день. Она косилась в сторону входной двери. Смирнов ни разу не объявился за выходные, даже не позвонил, чтобы спросить, как они, то есть как котёнок. И Соня, не выдержав, в воскресенье поздно вечером позвонила в его дверь. Впервые сделала это сама. Глава вторая. Итак, результата ноль. Подозреваемых нет. Три трупа в результате пожара в однокомнатной квартире есть, а подозреваемых нет. Начальник отдела сплеснул руками. Его ладони со вздувшимися венами с силой опустились на край стола. Удар был ощутимым. Все знали, что по силе рукам полковника нет равных. Странно, как уцелела поверхность. Неужели научились делать? Смирнов рассеянно слушал. Его пригласили на утреннее совещание не просто так, конечно, а чтобы он послушал и проникся ответственностью момента. А он что? Он послушает, но из штанов-то не выпрыгнет. Всё, что от него зависело, он выполнил. Установил, что трое из четверых погибли в результате отравления продуктами горения, но перед этим они подверглись нападению. У троих из четверых были характерные следы на костях который мог оставить только острый колеще режущий предмет, стало быть, нанёс их тот четвёртый, кто спасся из огня, и который, возможно, тот самый пожар и устроил, чтобы скрыть следы своего преступления, пояснил он часам ранее начальнику отдела по особо тяжким преступлениям Володе. То есть ты считаешь, что он их всех смертельно ранил, поджёг квартиру и сбежал? Это ты так считаешь, поскольку у тебя имеется свидетель, который видел выходящим из квартиры мужчину в крови. Моё дело экспертиза. Но ты понимаешь, что квалифицировать его преступление теперь будем иначе. Мало того, что он напал на них, так ещё и оставил в опасности. Поджёг квартиру и сбежал. Кипетился начальнику Бойново. Желая скрыть следы преступления, он Он убил их, Володя, устало перебил его Смирнов. собираясь на совещание просто убил. Но ты же сам сказал, что раны не были смертельными, и погибли они от отравления дымом. И что? Огнём он их просто добил? Может, твой убийца не такой кровожадный, чтобы добивать их ножом, а огонь ему был в помощь? Или он вообще не убийца, а одна из жертв, которая удалось избежать? А? Как тебе такая версия? Версия Володи не понравилась. Она его расстроила. Ну вот, опять ты меня запутал, Толя. Сердит это расче глаза завопил тот и погрозил ему пальцем. Сегодня на совещании ты присутствуешь. И Смирнов присутствовал. Россияна слушал докладчиков, лениво мечтал о грядущей весне. Он любил её всякую: от расклябаного в кашу снега под ногами, проклёнувшихся почке первой травы до тёплых ливней. из самых шедшего пение птиц. Весна каждый раз ему что-то обещала. Выполняла или нет другой вопрос. Но обещала точно. А ещё он любил весну за красивых женщин, в которых превращались все, даже дурнушки, попавшие под первые солнечные лучи. И соседка его, Соня Соколова, весной тоже превращалась в красавицу. Нет, она была не дурнушкой, а очень-очень симпатичной, только пользоваться этим не умела. Вела себя со своей красотой, как древний абориген с зеркальцем. То причёску немыслимую сделает, прибавлявшую ей лет 10, то одежда на себя напялит будто из маминого гардероба. Может, так и было? А вот весной, весной Соника стригла свои кудри коротко, Ветер играл с ними, превращая в удивительное облако. В её глазах отражалось небо, и они становились ещё более синими, хотя куда уж. Старомодные одежды странным образом исчезали. Им на смену появлялись узкие юбочки, укороченные брючки, пиджачки в обтяжку. В этих нарядах Соня никогда не хмурилась и не закатывала глаза при встрече с ним. Словно он главное недоразумение и помеха на её пути. В них у соседки получалось смеяться, быть приветливой и отзывчивой, хотя хотя ситуация с котёнком, которого он ей навязал с пьяну, неожиданно всколыхнула Соню задолго до весны. Она заставила её суетиться, без конца бегать в магазин и аптеку, звонить в его дверь и задавать странные вопросы. Что скажешь о характере его повреждений? С этим вопросом она пристала к нему в воскресенье вечером. Он только-только вышел из душа после продолжительного забега на стадионе, так он себе наказывал за вынужденную пьянку в пятнице. Был почти голым, если не считать полотенца вокруг бёдер. И тут Соня со странными вопросами. И что характерно, коса не заплела, как обычно. Волосы по плечам до да лопаток вьются, из одежды на ней тонкая кофточка без рукавов и джинсовые шорты по колена. Он никогда её прежде в таком виде не наблюдал, даже растерялся и смутился, потому что голы почти полотенца не в счёт, а она стоит, будто не замечает и всё спрашивает, спрашивает о чём-то. Я вообще не понял, Соколова, что ты от меня хочешь? Придерживая полотенце, он постарался выглядеть сердитым. Ответственность и Толя. Она почти задохнулась от возмущения. Ты и принёс мне котёнка. Мы вместе его забирали, если что, перебила она её нелюбезно. Полотенце продолжало сползать по влажному телу. Ты что же, Соколова, даже с котёнком не способна справиться? Через день за помощью примчалась. Мне пойти его выкупить, воды в миску налить или что? Она обиделась. Это было очевидно. Да он и старался её обидеть, если быть честным. Она была непривычно хороша, а он почти голый, но ну, не мог не реагировать его организм. Пришлось даже дверью перед её носом хлопнуть. Неудобно вышла. Скором глянул он ниже пояса, а всё тым. Толя Смирнов, окликнул его Володя, а звучит свою версию. Несколько голов повернулись в его сторону. Полковник недобро смотрел из-под лобья. Может, мысль умеет читать и понял, о чём сейчас главный эксперт размышляет. Какую версию, майор, прикинулся непонимающим Толя? Ту, «То, где спасшийся преступник может быть жертвой? Володя раздражённо выдвинул по столу папку с документами, с которыми пришёл на совещание. Это не версия, скорее предположение. Он нехотя поднялся. Вообще-то, не очень любил стоять в этом кабинете. В толике роста было метр девяносто пять, а полковник еле до ста семидесяти дотягивал и подчинённых на голову выше себя не очень жаловал. По слухам, даже весьма неохотно брал на службу. Вот и сейчас смотрел нехорошо. «Ну, предположи уж чего-нибудь, Смирнов!» едко поторопил его полковник. а то сидишь здесь, как посторонний, будто не всех ворон успел посчитать. Но я предположил, что скрывшийся с места преступления человек мог быть как убийцей, так и жертвой, которой удалось сбежать. Значит, убийца, по твоей версии, тоже сбежал. Ноздри полковника раздулись от гнева. Да сядь ты уже, Смирнов! Не торчи колончой! Толик, облегчённо выдохнув, опустился на место. Убиться да мог сбежать, а мог и остаться на месте преступления в числе жертв. "И что свидетельствует в пользу такой твоей версии?" перегнулся над столом в его сторону Володя. "Характер ранений на двух обогревших телах один, а у третьей жертвы немного иной. Ты же сказал, что всем были нанесены удары колюще-режущим предметом?" Возмутился Володя, распахнул папку, порылся в бумагах и достал его заключение. Вот, документ за твоей подписью. Я ей не отказываюсь, дёрнул широкими плечами Толик. А вроде убийство предположительно одно и то же, а характер ран немного иной. Два человека получили удары ножом со спины, а третий в район ключицы, причём под таким углом, словно нанесли его снизу. Как будто он присел или наклонился над кем-нибудь. Именно в этой связи я смею предположить, что предполагаемый злодей нагнулся над человеком, лежащим на полу, и получил удар. Тот, четвёртый, мог из-за столом сидеть. Зло фыркнул Володя. Мог, но тогда над ним надо было почти висеть параллельно столу. Считаю позу крайне неудобной. И что, по-твоему, выходит? подал недовольный голос полковник. Некто ранил трёх человек, поджёг квартиру, собрался сбежать. Но тут кто-то из его жертв впадал признаки жизни. Он над ним наклонился и получил удар в район ключицы. Правильно я понял? Так точно, товарищ полковник, кивнул Толик. Но это лишь моё предположение, даже не версия. Ну как же? Не версия, ставил Володя, покосившись на него. Если двое получили по удару в спину, то и тот, кто сбежал, был ударен ножом туда же, в спину. Нападение неожиданное со спины. «Возможно», — сдержанно поддержал его Смирнов. «Произошло всё это в пятницу вечером», — продолжил начальник убойного отдела. «И убийство, и пожар почти...» «Слушай, Смирнов!» Он поднял на Толика округлившиеся от изумления глаза. Ты же там рядом живёшь. За два квартала от места происшествия внёс уточнение Толик и помурщился. Я никого не видел с ранением в спину бегущим и на ходу роняющим капли крови. И в пятницу вечером был занят. Вместе были Володя. Коллега упрёк принял и осторожно кивнул, но отступать не собирался. Может, кто из соседей твоих видел истекающего кровью человека? Никто не делился новостями. «Мы провели поквартирный опрос, но до твоего дома не дошли». «Предлагаешь мне это сделать?» — вытаращился на него Смирнов. «Я эксперт, не оперативник, товарищ майор. Отчисто по дружбе». То, как полковник потом объяснял им, что и с кем можно делать по дружбе, врезалось в память Володи на всю оставшуюся жизнь. На Толика он не смотрел, выходя с совещания. Но вечером один из оперативников, которого Смирнов не особенно знал, позвонил к нему в квартиру и по протоколу произвёл опрос, а потом пошёл к Соне. Глава 3. Она всю ночь переворачивалась без сна, стала с больной головой, поискала взглядом малыша. Тот, свернувшись магнатом клубком, спал в шарфе Толика, что характерно. Соня пыталась переместить его в специальную лежанку. Заказала через интернет-магазин. Бесполезно. Вечером она укладывала его в неё, а просыпался он на шарфе. Ночью перелезал, а лежанка была такой уютной, мягкой, хоть сама в неё икладывайся, но малыш думал иначе. Она заправляла кровать, когда он проснулся и вытянулся, широко зевая. "Кушать идём, малыш?" спросила Соня. Она уже наполнила его миски кормом и водой, пока он спал. Котёнок будто понял и потрусил в прихожую. Завтракал быстро, деловито, не отвлекаясь на посторонние шумы, словно боялся, что не успеет или еду у него отнимут, или придёт кто-то большой и страшный, и всё начнётся заново. У малыша в прошлом случилось что-то ужасное, Соня не сомневалась. Слишком он был грустным. для своего кошачьего дедства. Она его уже успела и к ветеринару свозить, проигнорировав помощь Смирнова. Не то чтобы он её предлагал, нет, она его просто не попросила. Хватило воскресного вечера, когда он её буквально прогнал от двери своей квартиры, в которой она, между прочим, позвонила впервые. В ветеринарной клинике никаких отклонений у малыша выявлено не было, а раны Поинтересовалась Соня, загоняя котёнка в сумку-переноску. "Какие раны?" глянул на неё со смешкой молодой ветеринар. "На животе раны зажили, живот у вашего кота в порядке, нечему там было заживать". Доктор протянул ей рецепт. "Вот витамины, надо ему пропить, и вот эти таблетки необходимо раз вон у вас с улицы". Соня рассеянно взяла рецепт, сунула его в карман куртки, подхватила сумку с котом. шагнула к двери, но вдруг притормозила. Погодите, доктор, не может быть так, чтобы на нём всё зажило за 3 дня, как на собаке. Он кот. Поняв, что сморозила не то, Соня покраснела. Извините, но я нашла его на детских каруселях. Он был весь в крови, едва живой, примёрз даже. Это было так, так ужасно. Она не поняла, как заплакала. Доктор переполошился, полез в сумку, Снова достал кота и принялся вертеть его перед окном животом к солнцу. «Да нет тут ничего, уважаемая гражданка Соколова», — вернул он ей малыша с улыбкой. «Если сидел в луже крови, то точно не своей». Она так обрадовалась, что с котом всё в порядке, и на радостях накупила ему игрушек на четыре тысячи, и пирамидки какие-то с шариками, и рыбки, и лазерные указки. Но он мало играл. Всё наравил в угол забиться или уткнуться мордочкой в толин шарф. У кота твоего стресс, сделали на работе выводы её коллеги. "А так бывает", округлила Соня глаза, стоя с чашкой кофе в курилке. Она сама не курила никогда, но с девчонками выбегала, просто чтобы побыть подальше от всевидящего ока начальницы и поболтать о чём-то помимо работы. Стресс бывает у всех. Домашние животные вообще уязвимы. Вспомни белого Бима. Выпустила в открытую форточку клуб дыма Наташа. Какого белого Бима? Наморщила лоб Соня. С чёрным ухом, который не читала в детстве. Укоризненно качнула она головой. Не та, что с ним. Он не смог жить после смерти своего хозяина. Всё тосковал и тосковал. Может и у твоего кота такая же грустная история, а? Дай хлебнуть. Наташа выхватила из её рук чашку с кофе, отпила половину и вернула со словами: "Ты бы поинтересовалась у соседей, мало ли, может, кто уехал или помер или заболел, кот выбежал и грустит теперь. А в крови почему?" Соня заглянула в кружку, на ней остался след от Наташиной помады. Она со вздохом вложила кружку в её руки и повторила: "Кровь-то откуда?" "Ой, Наташа благодарно улыбнулась, допивая её кофе. Мало ли, может, он мышку съел или воробья, он же хищник. Наташиная версия ей страшно не понравилась. "Ну, какой же ты хищник, малыш", нежно гладила она кота за ушами тем же вечером. "Ты у меня маленький и загрыз никому не способен". Так ведь. Кот грустно глянул, жалобно мяукнул и зажмурился. Спрятав мордочку в складках то ли ношарфа, ну что с ним будешь делать? Ну, если он не хищник, может просто больной, предположила Наташа через день, всё так же пыхая дымом в открытую форточку и нацеливаясь на Сонин кофе. Он здоров, мы были у доктора. Я про голову, дорогая, про его голову. И Наташа постучала себя по виску аккуратным многодком. Может он психически болен, Соня. Жаль, что ты не знаешь его родословной. В этом огромный минус животных с животных улицам. На Наташу Соня сначала разозлилась, потом обиделась, а потом полдня гнала из головы мысли о том, что коллега может оказаться права, и принялась читать всякие статьи о кошачьих болезнях, сравнивать признаки с поведением малыша. Ещё через день она пришла к выводу, что занимается ерундой. Ей просто достался грустный кот. Вот и всё. А потом в её дверь позвонил полицейский. Не Смирнов, нет, другой, молодой, деловитый, изо всех сил старающийся произвести на неё впечатление профессионала. Соня односложно отвечала на его вопросы, не пригласив в дом. Нет, не видела. Не слышала ничего. Честно, даже пожарных машин не видела и сирен не слышала. Возможно, была ещё на работе. Она отвечала вежливо и даже пыталась улыбнуться, но полицейский оборвал её. Этого не могло быть, так не бывает. Пожар случился за пару кварталов от вашего дома. Мало того, в квартире найдены тела троих погибших. Они сгорели? ахнула Соня. Их убили. Мрачно посмотрел на неё парень. Убийца скрылся с места преступления. Возможно, он был ранен, и вы, возможно, видели его. Я приложила обе ладони к груди Соне, опешив. Почему именно я? Ну или кто-то ещё из жильцов микрорайона. Он не мог скрыться незамеченным, пройти мимо вас или кого-то ещё и не мог не обратить на себя внимание. Внешним видом, я не знаю, шаткой походкой, вы прошли мимо, что-то подумали о нём и тут же постарались забыть. Всё, что я хочу от вас и от других жильцов, это немного напрячь память. вспомнить то, что постарались вытеснить. Она стояла на пороге босиком, забыв надеть тапки. Из подъездного окна дуло, и её ноги покрылись мурашками. Извините, я не могу вам помочь, отступив вглубь квартиры, произнесла Соня. И выдумывать ничего не стану, даже в угоду вам. Полицейский с пониманием кивнул и двинулся к лифту. Соня захлопнула дверь. Подхватила она руки малыша, который ни с того ни с сего вдруг начал кружить по прихожей и пошла с ним в кухню. Заварив ромашковый чай и усевшись с ним на кухонном диванчике, Соня задумалась. Кот сидел рядом, поджав под себя передние лапы, дремал или притворялся, что дремлет. Недоверчиво посматривая в его сторону, она всё пыталась вспомнить вечер прошлой пятницы, как шла домой со остановки, Как завернула в магазин, вошла в подъезд, затем в квартиру. Дома разложила покупки по полкам шкафов и холодильника, принялась делать себе салат. И тут в дверь позвонил Смирнов. Да, всё так и было. И дыма она не чувствовала ни разу. Запаха алкоголя от Толика, да, был, а дымом точно не несло. Что дальше? Толик утащил её на улицу. А там котёнок на каруселях. В кровие, которая замёрзнув прихватила его шёрстку, и Соне пришлось её срезать, а потом ещё по истеричной просьбе соседки соскребать всё с каруселей и убирать в пакет. Кстати, Соня сорвалась с места, в прихожей в шкафу нашарила старенькую парку, в которой обычно выносила мусор, и бегала в дежурный магазин. В ней она была, когда со Смирновым выходила на улицу за котёнком. И про пакет, засунутый в карман, конечно же забыла. Тот там так и лежал. Она не стала в него заглядывать. Серо-бурая смесь из шерсти и свернувшейся крови даже на вид была отвратительной. Можно представить, как воняло. Соня заглянула в кухню. Малыш тут же среагировал, приподняв левое веко ровно наполовину. Лежать, приказала Соня. Тот послушно прикрыл глаз, накинув на плечи всё тот же парку и сонув ноги в тапки. Она вышла из квартиры. «Сонька? Опять ты?» Удивлённо воскликнул Толик, распахивая дверь своей квартиры. «Привет. Тебе чего?» «Добрый вечер», — буркнула она и порадовалась, что сейчас Смирнов хотя бы в штанах и футболке. В прошлый-то раз ужас. Смотреть на него было невозможно. У меня была полиция. «Не поверишь, у меня тоже». Он попытался приветливо улыбнуться. «Что и кого они ищут, знаешь. кивнула она и вытащив из кармана пакет с окровавленной шерстью малыша, протянула Смирнову: "Надо сделать экспертизу. Это что?" Прищурился Толик, не делая попыток забрать у неё возможные вещественные доказательства. "Машинные останки, код разлеет". "Иди к чёрта, Смирнов", повысила голос Соня и сердито топнула. Меховый помпон на розовой тапке смешно колыхнулся. Это кровь, к которой прилип котёнок. Случилось это в прошлую пятницу, когда по соседству было совершено убийство и поджёг, если верить вашему сотруднику. Верь, Соколова, так и было. Покивал Толик, ухмыляясь, и перевёл взгляд на пакет с гадким содержимым. И какое отношение нечто в пакете имеет ко всему случившемуся? Важно понимать, чья это кровь. Мог котёнок мышь загрызть? Мог. Мок воробья поймать, вспомнила она версию коллеги Наташи, тоже запросто. Вот тут я с тобой поспорю. Он же маленькой, нарушенной сковерка в слово заржал Смирнов. Ладони его легли на притолок у над головой, футболка задралась, неприлично обнажив пупок. Соня стремительно отвела взгляд, из опасения быть застигнутой за разглядыванием. Ещё повод для хохмы с его стороны. Ваш сотрудник просил вспомнить любую деталь. Я и вспомнила об этой крови на каруселях. «Соколова, ты вообще уже... Раненый котёнок едва не подох. Спасли его, честь нам и хвала. Ты чего выдумываешь? Причём тут наш сотрудник?» Он так сильно сморщился, словно у него разболелись все зубы разом, уши, нос и всё, что под черепом. «Какую экспертизу я стану делать? Ты должен установить, Чья это кровь? На стырне Челана. Ей захотелось и вдруг его позлить. Это могла быть кровь того человека, который сбежал с места преступления. Ваш сотрудник сказал, что важно всё, любая подозрительная деталь. И раненый котёнок тебе показался подозрительным. Фыркнул Смирнов, не делая попыток забрать у неё пакет. Котёнок не оказался ранен. Ты был пьян, когда купал его и не понял, А я сходила в ветклинику, и доктор заверил меня, что на пузе малыша ни единой царапины. Чья кровь была на каруселях? Может, убийца, сбегая, присел, чтобы перевести дух? На карусели? Почему не на лавочку? На лавочках сугробы снеговые, а карусели дети обмели, когда катались. Неожиданно Смирнов задумался. Через минуту он выхватил пакет у неё из рук, начал закрывать дверь и вдруг спохватился. «А почему малыш-то?» «Ну не барсик же!» — фыркнула Соня. «Мой кот — моя привилегия давать ему имя. Сделай экспертизу, Толик. Может, ещё спасибо мне скажешь». Глава четвёртая. «Очуметь, вы мне не поверите!» Размахивая листом с распечатанными результатами экспертизы, ворвался Смирнов к майору убойного отдела. «Сам в шоке, не благодарите, и да, можете сидеть!» Майор и два лейтенанта переглянулись. Володя вздохнул и подбородком указал Смирнову на стол лакна, протянув руку к экспертному заключению. А поблагодарить, обиженно прогудел Толик, пряча документ за спину. Я вам такую сенсацию притащил, а вы что, даже чаю не нальёте? Володя так же молча взглядом указал одному из подчинённых на чайник. Тот быстро поднялся, достал из-за динока стоящей у двери тумбочки стакан. включил чайник и через минуту подавал Смирнову стакан кипятка с болтающимся в нём пакетиком. "К сахара нет, Анатолий Сергеевич", виновато развёл он руками. "И на том спасибо", проворчал Толик, ставя стакан на стол Володе и дуя на обожжённые пальцы. И Володя вытянул руку и требовательно шевельнул пальцами. "Не томи, Смирнов. Ну хотя бы конфетку, если сахара нет". Тот не подумал сдаваться. Я что, зря сегодня к 7:00 утра на работу ехал? Неделю держал интригу. Вот ты, скрипнув зубами, майор и полез в средний ящик стола, порылся там, чем-то зашуршал и вытащил на стол мятую пачку подсолнечной халвы. Извини, больше ничего нет. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Он двинул по столу в сторону Смирнова надорванную упаковку, ранее мысленистые крошки. Недовольно поморщился и принялся тут же смахивать их на пол. Не очень люблю халву, но раз больше ничего нет, Смирнов принялся шумно тянуть огненный чай из стакана, отколопывая крохотные кусочки от брикета. Толик, хорош нервы мотать, что узнал и главное, от кого и о чём? Грозно глянул на него Володя, накладывая огромную ладонь на пачку с халвой. Что дал по квартирный опрос? Смирнов выразительно посмотрел на лейтенанта, которого видел так близко второй раз в жизни. «Ничего особенного», — пожал тот плечами. Одна из соседок хозяина сгоревшей квартиры утверждает, что у того жил кот, но никаких останков животного после пожара обнаружено не было. Разве это важно? Ну, сбежал и сбежал. Или во время пожара, или задолго до него. Та женщина уверяет, что кот постоянно выходил на улицу. Она его сама впускала в подъезд, когда тот нагуляется. Кот большой? В смысле, округлил глаза лейтенант. В смысле, взрослый или котёнок? Не знаю, а разве это важно? Парень вопросительно глянул на начальника. Тот лишь закатил глаза со вздохом. Дальше, деловито покивал Толик, глотая кипяток без остановки. Что ещё? Да ничего особенного. Никто не видел в пятницу вечером взрослого человека, мужчину на детских каруселях. Фыркнули все трое одновременно. Серьёзно, Смирнов, ты хочешь нам втюхать версию про то, как какой-то мужик катался в мороз на каруселях после того, как ранил троих и квартиру поджёг? Супер, Толя, супер. Володя сердито оглянул на подчинённого. Интересно, что он знает, чего не узнал ты, лейтенант? Что вообще происходит? Ты делал по квартирный обход или нет? Я не понял. Лицо молодого, не особо знакомого смирнова лейтенанта заострилось, глаза сузились. Если уж дословно, товарищ майор, то возле Карусели одна из местных, прогуливающаяся каждый вечер с собакой, видела Смирнова с какой-то барышней, и Смирнов, с её слов, был пьян, сильно пьян, добавил он сукаризной и уточнил: Это было в пятницу вечером, неделю назад. Поздним вечером, уточнил Толик, ставя пустой стакан на стол. Поскольку, Владимир, вы должны помнить, что мы Я помню, перебил его Володя. Мочки его ушей покраснели, но он тот же со смешком поинтересовался. Ты что же, после пьянки катался на каруселях, Толик? С барышней. На каруселях я нашёл котёнка, кота, как изволил выразиться лейтенант. Небрежно махнул в его сторону ладонью Смирнов. уж не знаю, тот ли это кот, который сбежал от хозяина сгоревшей квартиры или какой другой, но он был весь в крови, и его шерсть примёрзла к руселям. Соньке даже пришлось её состригать, чтобы не доставить котёнку ещё больше страданий. Соня Соколова, моя соседка, живём дверь в дверь. Я помню Соню. Томно отреагировал Володя. то есть в ту роковую пятницу. Неделю почти назад, после того, как мы обмыли моё звание, ты возвращался домой и обнаружил на детской площадке на каруселях окровавленного котёнка. Всё так? Ничего не путаю?» Володя поднялся с места и заходил по кабинету. По его ухмыляющейся физиономии Толя понял, что тот потешается. «Всё так, майор, всё так». Толик вернул ему ухмылку. И теперь, узнав, что у хозяина сгоревшей квартиры пропал кот, то есть не погиб в пожаре, ты решил своего котёнка к этому делу подтянуть, только потому что брошенный котёнок был в крови. Я ничего не перепутал. Смирнову сделалось обидно. И за себя, и за Соню, проявившую бдительность, и за бедного котёнка, чья беда никого здесь не убедила. «Ты напутал всё, майор». Став, проговорил он, положил на стол заключение и вышел из кабинета. До конца дня его никто не беспокоил, не звонил и не приходил к нему. Толя хмурился и себя не навязывал. Единственное, на что решился, позвонил Соне на работу и спросил, как дела. «Серьёзно, Смирнов?» — опешила она. «Ты звонишь, чтобы спросить, как у меня дела? Не сообщить о том, кого тебе удалось вычислить, а...» «Соколова, не тарахти». Поморщился он, усаживаясь в машину. "Давай лучше выберемся куда-нибудь поужинаем". Слова выскочили у него сами собой, даже не понял, как это случилось. И Соня, видимо, не поняла. На том конце связи повисла такая тягучая пауза, что Толик подумал, она отключилась. "Алло, Соколова, ты там ещё?" "Я, да. А ты где?" "А я еду в направлении дома. Так что, поужинаем?" А а где? Я как-то не готова после работы и причёски нет, и что надеть? начинается. проворчал Смирнов, поворачивая на нужную развязку. Я же не в ресторан тебя зову, а просто пожрать. А где? Она точно была разочарована. Он не мог ошибиться и тут же поспешил исправить ситуацию. В ресторан в выходные сходим, пообещал он ей, себе и обоим. «Сегодня предлагаю в кафе через дорогу от нашего дома. Там готовят вкусно и полезно. Травы твоей любимой с овощами полно. Так что, я жду тебя у входа в кафе». «Жди», — буркнула она и отключилась. Он даже времени уточнил, но ждать всё равно пришлось Соне, а не ему. На одном из съездов Смирнов попал в жуткую пробку, которая даже не толкалась, а стояла мертво. Он проторчал в ней полчаса и поехал сразу к кафе. Соня ждала на пороге с красным от холода носом, но никто не заставлял её стоять на морозе и ветру без шапки. "Прости, пробка". Он схватил её под руку и потащил в кафе. "Ты уже дома что ли побывала?" "Побывала, малыша кормила. Как он?" "Нормально, но грустит". Соня чуть отстранилась и покосилась на соседа. "Вот почему он такой грустный, Толя?" Ей ему и витамины, и грушки, и лежанку меховую. Кстати, спит на твоём шарфе. Да, вытарощился он на неё и потрогал голую шею. А я его обыскался, думал, спьяно потерял. Ты ничего не помнишь? Ахнула Анна, покачала головой со вздохом. "Я отдаваю ему пуховик", прошептала алкаш. В кафе им еле нашли свободный столик. Почти все места были заняты. Официантка порекомендовала в следующий раз бронировать заранее. Сегодня же четверг. Почему он шлак? У нас каждый день так. Вкусно и недорого, улыбнулась она в ответ. Смирнов вызвался сделать заказ самостоятельно. Хоть поужинаешь за мой счёт нормально, неприятным самому себе скрипучим голосом произнёс он в ответ на вопросительный Сонин взгляд. Не беспокойся, я на тебе заказал, но с мясом. Пока ждали заказ, почти не разговаривали. Смирнов Соню откровенно разглядывал. Она смущалась и без конца убирала за уши растрепавшиеся кудряшки и глаза прятала. На него смотрела, если речь заходила о котёнке. А так: "Вот скажи мне, Соколова, почему ты одна?" спросил он её уже за чаем с десертом. "Красивая, молодая, умная, почему?" "А ты?" Покраснев, она вскинула подбородок. Умный, образованный молодой, приятной наружности, и один. Неудача в браке так тебя подкосила? В смысле, подкосила? Нахмурился Толик. Ну, что ты пить начал? Я не пью, изредка выпиваю с коллегами по случаю. Назидательно поднял он указательный палец. А неудача в браке? Да не было никакой неудачи. потому что брака не было, потому что не было любви, а без любви плохо Соколова, пусто без неё. Зачем же ты тогда женился, если любви не было? Выторощила она на него неподражаемые глазище. Так ты за меня не пошла, рассмеялся Смирнов, оплачивая счёт. Ты и не звал, буркнула она, поняв, что он её снова разыгрывает. Они вышли из кафе, сели в его машину. Проехали 5 минут до парковки у дома, вместе подошли к подъезду. И тут из тени вышел человек. Гражданин Смирнов, задержитесь сами и гражданку задержите, прозвучало грозно. "В чём дело?" перепугалась Соня и спряталась за спину Толика. "Не бойся Соколова, это мой коллега", прозрел наконец, устал выпендриваться. Если быть точнее, ну что, майор, пришёл сказать мне спасибо прямо здесь, у крыльца? «И тебе, и твоей замечательной соседке. Это ведь она додумалась сохранить серьёзную улику. Твоей-то хмельной голове в тот день было не до того, так?» Майор миролюбиво улыбался и говорил так же, но Соня почему-то сделалась обидно за Смирнова. Он кое-что рассказал ей об утреннем визите в отдел особо тяжких, и как там над ним, если и не ржали вслух, то потешались стопроцентно». Я не сохранила, а не выбросила. Это разные вещи. В чём разница? Чуть склонил голову к плечу Владимир. В том, что я просто забыла о пакете за хлопотами. Потом пришёл ваш сотрудник, напомнил, толик отнёсся к этому с пониманием, провёл экспертизу. Это очень-очень профессиональный подход. Вам это помогло? Она его похвалила. Она его похвалила и будто заступилась за него. а свою заслугу свела на нет, хотя это ведь она настырне чела и приставала к нему. Ну, Соколова, загадка женщина. Нам это очень помогло. Взяв их обоих под руки, весело провозгласил майор Володя. Он принялся рассказывать, что Анатолий Смирнов, молодец такой, не просто сделал анализ крови и нашёл в нём следы редкого заболевания, но ещё и отправил кровь на анализ ДНК. Ему сообщили, что кровь принадлежит известному криминальному элементу. Его уже арестовали, и он активно сотрудничает со следствием. Пытается на своих подельников всю вину свалить, но следствие разберётся, пообещал Владимир, подводя их к подъездной двери. Кто кому первым нанёс удар, кто кого хотел убить, разберёмся. Пожар устроил он, это уже доказано. А Котёнок, как ощутился у него. Это котёнок преступника, ужаснулась Соня. Ей стало понятно, откуда в глазах малыша столько грусти. Нет, кот вернулся со слов соседки, и он взрослый, матёрый, наглый, рассмеялся майор. Сразу решил, что из горевшей квартиры переедет именно к ней, а ваш бедолага просто случайно забрался туда, где до него сиживал преступник. Тот присел дух перевести. Вот крови и натекло. Ваш малыш запрыгнул следом и пристыл на морозе. То есть я хотел сказать не малыша, а котёнок. Вы всё правильно сказали, вспыхнула до корне волос Соня, уловив игру слов и не поняв, с чего это оба Володя и Толик рассмеялись. Я назвала его малыш. Вечером следующего дня в пятницу Смирнов снова позвонил в её дверь. так, как он это делал всегда. Точка-тире-точка. Точка. Пауза и снова. Точка-тире-точка. Точка. Но странное дело, он оказался абсолютно трезвым и держал в руках цветы. Она даже не рассмотрела, как следует, какие именно. Так растерялась. Что-то яркое, красивое. «Держи». Он сунул ей в руки букеты и проворчал. «Я тут подумал». Вдруг ты тоже такая же любительница бесполезных веников, решил купить. Соня молча наблюдала, как он вошёл без приглашения, разулся, подхватил на руки кота и прямиком отправился на кухню. Там сел на её любимое место, посадил кота себе на грудь, принялся гладить и приговаривать: "Теперь ты грустить не будешь, я уверен, потому что я всегда буду рядом, защищать вас, заботиться. Хозяйка твоя, как думаешь?" «Согласна». Кот мягко мяукнул и глянул на неё повеселевшими глазами. «Мы дадим ей время подумать, так ведь?» «И да, непременно, сразу же, прямо сегодня, сменим тебе имя».